В человек больше сорока в одном нижнем, и той и знай отпирают клетку и лопища в вагон, первого попавшего наружу. Все равно как курей резать, ей-богу, кого вешать, кого под шампола, кого на допрос, излупцуют в нитку.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 Они приближали друг к другу по банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со скупыми, как бы отмороженными словами их немногосложной речи.